Эпилог. «Хозяйка, куда лестницу нести?» – кричит снизу Ливан, а я закатываю глаза к небу. «Не хозяйка, Ливан. Директор. Теперь я директор. Ну сколько можно повторять?» Ливан смущенно бормочет извинения, и я машу рукой в сторону соседней башни. «Туда неси, там строители спрашивали». Ливан забрасывает лестницу на плечо и тащит в сторону стройки. «Ливан!» – зовёт его женский голос, и я узнаю Раяну. «Куда ты лестницу тащишь? Давай сюда, нам надо лук с чердака спустить!» «Не могу!» – отзывается Ливан. «Мне директор сказал её строителям отнести!» «Какой ещё директор?» «Как какой? Хозяйка наша!» «Ну так и говори, что хозяйка, а то директор, директор!» «Я уже испугалась, кто это тут командует!» Хозяйка запрещает её так называть. Называй, говорит Ливан, меня директором. И хоть тресни. Вздыхаю и поглаживаю живот. Да, долго мне ещё предстоит бороться с классовым неравенством в нашем коллективе. Как я успела понять, дело это долгое и неблагодарное. Особенно, когда сам коллектив бороться отказывается. Мне совсем скоро рожать. А у меня стройка в самом разгаре. И ещё учёба. После того, как Данбекова арестовали за покушение на моего мужа, мы с Давидом улетели в свадебное путешествие. И там он признался, что показал мой проект по реорганизации замка в пятизвездочный отель одному из лучших ательеров Артёму Асадову. Герой романов – двойная ошибка миллиардера и три звезды миллиардера. Отель для новобрачных». Я лежала на шезлонге, расслабленная и изнеженное морем, солнцем и любовью. Но стоило услышать фамилию Осадов, вся нега улетучилась, как и не бывало. «Ты показал ему мои наработки? И что он сказал? Он очень громко смеялся!» Настороженно спросила я, принимая вертикальное положение. «Что ты, сердце мое?» – принялся убеждать меня муж. «Когда он ознакомился с проектом, не поверил, что это работа выпускницы». «Был уверен, что ты специалист со стажем, приглашал тебя в свою команду и обещал оплатить учёбу. «А ты что ответил?» «Я сказал, что ты моя жена», – прищурился довольный муж. «Умница и красавица, так что можешь приступать к реконструкции». «Ты серьёзно, Давид?» – прошептала я ошеломленно. «Абсолютно. Это твой замок, Марта. Не затягивай, пока не родится Давид Давидович. Это будет девочка». Попыталась я сопротивляться, но слабо. Давид многообещающе улыбнулся и прикрыл глаза. «Но что скажет твоя мама?» Спросила я осторожно. «Вот ты ее об этом сама и спросишь», — взял меня за руку муж. «На обратном пути она ждет нас в гости». Мой проект был довольно прост. Я всего лишь использовала имеющийся опыт владельцев замков. Переложить часть расходов по содержанию замка на постояльцев. Нам с Давидом отводилась одна башня со спальнями, гостиной и его хранилищем. А в остальных башнях предполагалось оборудовать номера. Наши работники оформлялись как персонал отеля и поступали под мое руководство. И почти семь месяцев я борюсь с косностью мышления в собственном коллективе. Вместо Селима мы с Давидом наняли нового управляющего. Очень толкового парня. И теперь он борется с косностью мышления вместе со мной. Мне нравится модель, которую выбрала Алена. Ее отель «Три звезды» я считаю образцом отдельного бренда. Что за Алена? Спросил Давид, придвигаясь ближе. Алена плохая. Героиня романов, двойная ошибка миллиардера и три звезды миллиардера. Отель для новобрачных. Эммм, скажу честно, это не та фамилия, с которой я хотел бы входить в большой бизнес. Зато запоминающийся. Заспорила я. А её концепция отеля для новобрачных оказалась суперприбыльной. «Но сердце моё, три звезды как-то...» «Три звезды — всего лишь название, а не звёздность», — объяснила я. «Сам отель высшего класса, но при этом достаточно доступные цены, а главное...» «Может, поплаваем?» — укусил меня за ушко Давид, и никто плавать, конечно же, не пошёл. Терезу и Нусову я опасалась, признаюсь честно». То, что ее не было на нашей с Давидом свадьбе, свидетельствовало не в мою пользу. но ну, как минимум, не в пользу нашего с Давидом брака. Но, к счастью, свекровь оказалась женщиной достаточно прямолинейной, и как только нас увидела, выдала с порога. «И чего было сразу не сказать, что вы из-за внука моего так скоропостижно женились? Я чего себе только не передумала!» «Мы не из-за него женились», — ответил Давид. Я влюбился в Марту и сделал ей предложение. «Здравствуй, мама». «Любовь с первого взгляда?» Спросила она иронично. «С первой встречи», — уточнил Давид, обнимая мать. «Прости меня, детка. Я решила, что ты одна из тех ушлых девиц, которая охотится за холостыми одиночками-аристократами. И что мой дава просто попал», — сказала Тереза Инусовна. Хотя, надо сказать, особого раскаяния в голосе я не услышала но мне и не было нужно. Я слишком счастлива со своим мужем и слишком люблю его, чтобы создавать ему проблемы вообще общении с матерью. Тем более, что видятся они редко, общаются чаще по телефону, да и то при этом говорит в основном Тереза Инусовна. На вопрос, не против ли она того, что замок переоборудуется в отель, ответ был однозначный. «Господи, ну нравится вам им заниматься на здоровье?» «Да, ваш замок твой», «Делай с ним, что хочешь. Если хочешь подарить его жене за Давида Давидовича, я только за». Я прикусила язык, не посвящая свекровь в то, что хочу девочку. Она вон тоже за наследника, как сговорились все. Кстати, мы до сих пор не знаем, кто у нас будет. Малыш упорно не показывается ни на одном УЗИ. Поэтому все за Давида Давидовича. Только мы с Константином Марковичем за девочку». В сентябре мы с мужем уехали в Мюнхен, чтобы оттуда перебраться в Швейцарию. Начиналась моя учеба, а Давиду все равно, откуда вести дела. В это же время в Германию прилетел Аверин с женой и детьми. И мы встретились в ресторане отеля «Мандарин», где жили мы с Давидом. Аверин как будто был рад видеть меня и не особо Давида. А вот его жена, наоборот, Давиду радостно улыбалась, а со мной поздоровалась довольно сдержанно. «Нужно ли говорить, что я полностью лишилась дара речи, когда увидела его жену? Потому что сразу узнала девушку с фотографии, которая стояла в кабинете моего мужа. Ольга, в которую был влюблён Давид, и которая предпочла ему, другого мужчину. Ха! Значит, тот мужчина Константин Маркович? Это же всё меняет! Теперь я поняла вот это его фух. Убедился, что его драгоценную Ольгу больше никто не уведёт». Выдохнула глубоко и выдохнула шумно с улыбкой. Аверин поймал мой взгляд, и я на миг как будто даже увидела, как у него в голове зашевелились извилины. Он стопроцентно разгадал моё фух, потому что ухмыльнулся и многозначительно расширил зрачки. А я задумалась. «Может, стоит подробнее расспросить маму?» «А где дети?» – спросил Давид. «С дедом и тёткой», – ответила Ольга. «Там есть кому их нянчить. А вы кого ждёте?» Этот вопрос уже адресовался мне, но Давид не дал мне и рта раскрыть. «Давида Давидовича», — ответил он, не выпуская мои руки. Константин Маркович как-то сразу скис. «Я так рада», — сказала Ольга. «Если честно, мы не знаем», — вмешалась я. «Может, и девочку?» Константин Маркович снова оживился. «Девочка, это было бы просто отлично!» Сказал он с довольным видом. Я бы сказала, потирая руки, но он их не потирал, просто сидел и улыбался. Ольга бросила быстрый взгляд на мужа, но ничего не сказала. Давид не стал спорить. «Как там Антон?» – спросила я у Аверина, но за него ответила жена. «Он занят, у него бурный роман с моей знакомой и докторшей репродуктологом. Это я их познакомила. Антон мой коллега». Объяснила она мне, натолкнувшись на непонимающий взгляд. «Мы вместе работали в хирургии, пока Давид не забрал его к себе в клинику. Анфиса развелась с мужем, и теперь у них с Антоном бурный роман». «А ты не знаешь, кто пустил слух, что у нас в замке водятся привидения?» Вдруг спросил Давид уверенно. Константин Маркович пожал плечами. «Да пес его знает. А что, серьезно водятся?» «Нет, конечно». Но теперь Марту осаждают туристические агентства с вопросами, когда заработает отель. «Не знаю», – качнул головой Аверин. «Может, Емпольский? Это тот еще сказочник, и не такого наплетет». «Ну слушай, давай, тебе какая разница? Марте такие слухи только на руку, пиар сам себя не сделает». «А ты что, не организуешь людям пару-тройку приведений, чтобы нервишки пощекотать?» Ольга вновь искосо взглянула на мужа и наклонилась, как будто расправляя складку на платье. Но мне казалось, она едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. А я встретилась взглядом с Константином Марковичем и снова задумалась. Вот точно надо расспросить маму. Мы с ней стали больше общаться, особенно когда они с Азатом узнали о моей беременности. Я долго размышляла и пришла к выводу, что именно благодаря Максуду, Я познакомилась с Давидом. Азад устроил наш брак и уговорил меня выйти замуж. Так что, по-хорошему, я должна поблагодарить отчима за такого мужа. Давид пригласил маму с отчимом к нам в гости, и это был очень хороший день. Я поняла, как скучала по братьям, а им очень понравилось в замке. Давид с Эласом покатали старших на вертолете, а мы с мамой пили чай в беседке в саду. Уже вечером перед сном Давид объяснил мне, почему Аверин топит за девочку. «У него пятеро сыновей и две дочки. У Аверина слишком высокие запросы. Он планирует продниться со всеми родовитыми семьями в Европе. Давид Давидович мелковат для его дочек. А вот если бы была девочка, даю сто процентов, что Аверин застолбил бы ее для кого-то из своих парней. Но ему ничего не обломится». Поцеловал меня муж в плечо. «У нас будет сын». «Ну и пусть». А мы с Константином Марковичем ждем девочку. Во дворе слышен шум и звук подъезжающего автомобиля. «Марта! Мартуся!» Доносится до меня взбудораженный возглас, и я с удивлением узнаю голос свекрови. Тереза Инусовна бежит по дорожке. Я с тревожным предчувствием подхожу к перилам балкона. «Мне приснилось, что ты рожаешь. Я на самолёты сюда. Ты ещё не рожаешь?» Меня простреливает, как будто кто-то воткнул пику в позвоночник. «Рожаю». Сеплю я и хватаюсь за балконные перила. Давид не стал ехать с водителем на задний двор. Вышел у ворот и пешком пошёл по дорожке к замку. Захотелось пройтись, а ещё надо было прийти в себя, чтобы никто из персонала не заметил, как у него дрожат руки. Он сто раз бы предпочел какую-нибудь опасную операцию, связанную со спецслужбами, чем одни роды. Как он это пережил, Данилевский сам не знал. Но не бросать же было Марту, у нее как раз вариантов не было. У замка его уже ждали. Целая толпа собралась. Волнуются, переживают. Давид почувствовал прилив благодарности к своим людям. Они разделяли его боль, когда он был прикован к инвалидному креслу. И теперь они разделяют его радость». Радость, что он не один. Что они полюбили его Марту, хотя как можно не любить Марту? «Давид Давидович, кто?» Спросил, затаив дыхание, Зураб. Данилевский обвел всех торжествующим взглядом и загадочно улыбнулся. «Не спеши, Зураб, скоро узнаете». «Можно выносить столы?» «Выносите», — кивнул Давид и поднялся на крыльцо. Он больше не пользовался лифтом, поднимался и спускался только по лестнице наездился. Вошел в хранилище и открыл сейф. Стопка конвертов и ленты – голубые и розовые. В конвертах разложены деньги. Подарок от хозяина замка работникам в честь рождения ребенка. По цвету ленты, которой будет обвязан конверт, они узнают, кто родился у Данилевских. На глаза попался пульт управления, который лежал под конвертами. Давид взял пульт в руки, и кресло в углу мигнуло красной кнопкой. Сколько всего было связано с ним, ненависти, горечи, отчаяния и надежды. Он оставил его у себя в кабинете как напоминание, как много однажды потерял. Пусть не по своей вине, но ничего не происходит просто так. Возможно, ему следовало пройти через все это, чтобы однажды оказаться высоко в горах, стоящим на отшибе доме и встретить там свою единственную любовь, свое сердце и свою жизнь. «Свою Марту». Давид забросил пульт подальше в сейф и достал упаковку с голубыми лентами.